Первая Эбреля перед рассветом «Что ж, я прав, немного лунного загара не помешает никому. Мы еще успеем поесть до того, как поднимется солар. «Хорошо», — охотно согласилась я. Ирвин распорядился, чтобы нам накрыли ужин на крыше, и пока я ходила в комнату за теплой шалью, «Все уже приготовили. Нас ожидали не просто стулья или кресла, а две кушетки, стоящие в голубом свете луны рядом с приземистым столиком. Поначалу было странно и даже неловко. Я боялась заговорить с блайнером, потому что любая тема казалась незначительной или вовсе бестактной. Мы ели молча, и в какой-то момент я даже решила, что в дальнейшем предпочту трапезу в одиночестве». Но когда мы закончили с ранним завтраком или очень поздним ужином, Ирвин с легкостью отодвинул стол, а затем поставил свою кушетку ближе к моей. Лечь на спину он не мог, только на бок, поэтому расположился ко мне лицом и протянул руку. Подпитайте меня?» «Да, конечно». Протянула руку в ответ и тоже легла лицом к нему. Теперь мы были вынуждены не только смотреть друг на друга, но и касаться, И молчание стало тягостным. «Повезло, что сегодня ясная ночь», — сказала я первое, что пришло в голову. «Да, вряд ли бы так хорошо лежалось под дождем», — согласился Ирвин, и мы снова замолчали. Геста щедро разливала свет по плоской крыше имения. Где-то вдалеке пели и перекликались птицы. «Знаете, а мне жаль, что я так и не стал отцом», — вдруг поделился «Ирвин». Всегда считал, что время еще будет, а теперь его нет, и я не могу удержаться от того, чтобы не пересматривать все свои решения. И жаль осознавать, что некоторые возможности уже утрачены навсегда. У меня, конечно, есть племянники, и я обожаю их, но...» Он замолчал. «С другой стороны, для детей потерять отца было бы очень больно, так что, возможно, все к лучшему». «У вас большая семья?» осторожно спросила я. Да, шесть братьев и три сестры, практически все старше. Я никому из них еще не сказала о ранении. Не хочу, чтобы они съехались сюда, устроили переполох, ругали, жалели, рыдали и скорбно вздыхали. Думаю, это было бы невыносимо, эдакие затяжные похороны. Поэтому я решил сообщить всем, когда станет совсем плохо. Наверное, я бы поступила так же, Согласилась я просто, чтобы его поддержать. «Подчас нелегко справиться со своими эмоциями, а уж с чужими. Хотя вы держитесь очень мужественно и храбро». «Откуда вам знать? Может, я еще планирую мужественно порыдать у вас на плече, но чуть позже?» Саркастично спросил он. «Пожалуй, стоило внести этот пункт в контракт, чтобы вы не сбежали в самый ответственный момент». Я улыбнулась. «Мне некуда и не зачем бежать, поэтому рыдайте, если вам от этого станет легче». Мы все еще держались за руки и смотрели друг другу в глаза, а наши ладони слегка светились, пока мои силы плавно перетекали к Ирвину. Я наполнялась светом луны, во мне он изменялся и становился немного иным, преобразовывался в целительскую силу, а потом растворялся в могучем теле моего пациента». Если бы кто-то неделю назад сказал, что я буду принимать лунные ванны в компании Балар, я бы не поверил. Но жизнь так причудлива и изменчива. И непредсказуемо. Неделю назад я тоже не предполагала, что окажусь здесь. А можно вопрос? Правда, он несколько личный, но меня терзает любопытство. — Задавайте, — усмехнулся Ирвин. — А почему вы не женаты, несмотря на налог и все эти требования императора? Дед всегда говорил, что торопиться в вопросе брака — удел нищих. Он сам женился после тридцати и очень этим гордился. Довольно очевидный ответ. Если не жениться дорого, то подобную привилегию могут позволить себе лишь богатые. Но теперь я даже жалею. Да и история моих родителей наглядно показывает, что поздний брак — не гарантия счастья. «Нет, вы не подумайте, мои родители ни разу не поссорились и не повысили друг на друга голос, как это бывает в некоторых семьях. Они просто не разговаривали неделями, месяцами, годами. А если были вынуждены, то делали это с ледяной учтивостью. Мы с Кемером и Дессаром самые младшие в семье. Через десять лет после рождения Дессара мама съехала от отца, а мы остались здесь». «Отец погиб четыре года назад. Мама предпочитает проводить время на севере в имении своих покойных родителей. Я периодически навещаю ее, но мне больше нравится климат здесь, на юге, да и к разлому ближе». Я не ожидала такой откровенности, но могла ее понять. Невозможно вот так лежать друг напротив друга, разделять магию и прикосновения, и при этом оставаться равнодушными. Мне тоже хотелось поделиться с Ирвином своими переживаниями, Но приказ Бреура не позволял. Тем не менее, невольная симпатия уже прорастала в пространстве между словами, велась вокруг взглядов и норовила расцвести на лице непрошенной улыбкой. Я постаралась запретить себе даже думать об Ирвине в романтическом ключе, но все играло против меня. И лунный свет, и глаза напротив, и щемящее сочувствие... И тот факт, что я просто больше никого толком не знала и не помнила. «Вас не смущает моя разговорчивость?» — спросил он. «Вовсе нет. Мне просто подумалось, что с вашим положением и внешностью вы должны быть очень завидным женихом, и за вами должна идти настоящая охота. О, это да. О внешности, кстати, есть забавная история». Отец как-то привез одного своего знакомого из Синклита вместе с дочерью. Она была на пару лет старше меня и слыла крайне деловой особой, возглавляющей собственную фабрику. Именно поэтому я и согласился на знакомство. Было интересно посмотреть на такую необычную девушку. Я до этого много слышала ее хватки и экстравагантности, но точно не ожидал увидеть «женщину в брюках». Когда я вошел в гостиную, она окинула меня долгим оценивающим взглядом и сказала а, «Спасибо, что хотя бы не урод». Я прыснула от смеха. «И что вы ответили?» «Спасибо за изысканный комплимент!» «А что я еще мог сказать?» — фыркнул он. «Как-то не очень вежливо с ее стороны». «А она и не очень вежливая. Прямолинейная, как рельса. Но в этом есть своя прелесть». Она мне сразу же выдала список того, что ожидает от будущего мужа, и я сразу же понял, что на эту роль не подхожу. Мы потом даже немного подружились, но жить с такой особой я бы точно не смог. Она слишком сильно похожа на мою мать, такая же упрямая, несгибаемая, совершенно не умеющая уступать и любой ценой желающая добиться своего». Я представил месяцы молчания, ледяную постель, жизнь в разных концах дома и сказал отцу, что скорее женюсь на своей Алибарде. Мы с ней гораздо сильнее увлечены друг другом. Я снова улыбнулась, представив, как Ирвин выводит Алибарду в свет и приглашает на танец на балу. Немного раз вас пытались женить, полюбопытствовала я. О, довольно много, признал он. А «Был еще один забавный случай с одной из кентанов. Вы же знаете, что это второй по значимости род после императорского. Да еще и настолько древний, что замучаешься встречать упоминания в летописях». Когда объявили о сватовстве Принге, дед устроил нам встречу. Она посмотрела на меня и сказала, «А вы же понимаете, что род блайнеров не сравнится с нашим. Вы в синклит вошли совсем недавно». — Вам придется очень сильно постараться и приложить значительные усилия, чтобы меня впечатлить. А чтобы вы понимали, там вокруг уже велась толпа желающих стараться и впечатлять. Я как представил эту суету, толканье локтями и дуэли на пустом месте, и мне стало так скучно. Принья, конечно, красивая девушка, но не настолько. Я ответил, в таком случае я, пожалуй, откажусь от возможности ухаживать за вами». Она очень удивилась и даже разозлилась. Самое смешное, что она до сих пор выбирает, хотя прошло уже полтора года. Моего терпения наверняка бы не хватило участвовать в этом театре тщеславия. Понимаю. Я бы тоже не стала бегать за мужчиной. Мне кажется, что все должно быть взаимно. Да? Согласен. Взаимность — самое ценное, что есть в отношениях. Мы замолчали. Небо стремительно сирело на востоке, а Геста тускнело с каждой минутой. «Пожалуй, пора идти в дом и ложиться спать». «Пожалуй, пора», — кивнула я. Ирвин проводил меня до покоев, а потом сказал, «Приглашаю вас повечерничать вместе на закате». «Хорошо. Как часто нужно промывать рану?» «Дважды в сутки, но не беспокойтесь об этом. Ячер прибудет вечером и все сделает». «Но если он будет занят, то я с удовольствием его заменю», — предложила я. «Думаю, в этом не будет необходимости». «Тогда спокойного сна и вам», — пожелал он. Я приоткрыла двери и уже шагнула за порог спальни, когда Ирвин вдруг окликнул меня. Развернулась к нему и вопросительно посмотрела. Он шагнул ко мне, неожиданно долго изучал мое лицо и заговорил немного иным голосом, более низким и обволакивающим, чем обычно». «Гвен, вы очень красивые и ведете себя совсем не так, как я мог предположить. С учетом яда в моей крови я чересчур эмоционален и сам не свой. Ни в коем случае не хочу обидеть вас или заставить чувствовать себя неловко, но вы понравились мне куда сильнее, чем можно было ожидать. Если это игра, то будьте осторожнее, потому что мне, в отличие от вас, терять нечего». И проиграть рискуете именно вы. Я растерялась, не зная, что ответить. Просто смотрела в его странные глаза, по которым расползалась черная скверна, и молчала. Спокойного сна, — добавил он, развернулся и ушел, оставив меня в смятении. Однако я прекрасно понимала, о чем он говорил. Сложно оставаться равнодушными в такой ситуации, особенно когда живешь в обратном отсчете до финального дня. На самом деле все так живут, с каждым днем приближаясь к смерти, но мы научились о ней не думать, если ее дата неизвестна. А Ирвину было тяжело, и я не могла не сопереживать ему. Оставшись одна, зашторила окна в покоях тяжелыми, не пропускающими свет гординами и легла в постель. Подумалось, что если кто-то и играл чувствами других, то это Бреур. А ведь он не отстанет от меня и не оставит в покое, когда закончится подписанный с Блайнером контракт. Начнется новый, а потом еще один. Я в его подчинении и осознание всего ужаса подобного положения настигло только теперь. Неважно, сниму я проклятие или нет, выйду замуж или останусь одинокой, Бреур сможет прийти, обездвижить и навязать свою волю, заставить воровать у любимого мужа, предавать собственных детей, изменять и лгать. Мне необходимо было выполнить текущие приказы, завершить контракт, а потом бежать. Бежать без оглядки туда, где Бреур меня никогда не найдет. Только так я смогу выжить и остаться собой. А пока нужно запастись терпением постараться вернуть воспоминания и готовиться к побегу.